Как всегда выглядеть правым и побеждать в дискуссиях? Манипулятивные шаги осуществляются не некими мифологизированными сущностями, излюбленное русское слово «они» или абстрактными социологическими императивами «власть». Все делается людьми, через людей и для людей или против них. Если участвующие в процессе манипуляции люди профессиональны, а тем более талантливы, аудитория манипуляцию не только не заметит, а наоборот, примет за чистую монету и будет испытывать признательность за то, что ей помогли разобраться в происходящем. Поэтому стоит хотя бы вкратце рассказать о тактиках и приемах коммуникации которыми пользуются ведущие различных аналитических передач и ток-шоу, и которые представляют собой неотъемлемый и важный элемент медиа-манипулирования. Начнем с того, что зададимся вопросом. А чего, собственно, добиваются ведущие? В чем их цель? Ответы типа «информировать», «просвещать», «воспитывать» предлагаю сразу же отбросить, Это красочные бумажки, в которые завернуты отнюдь не сласти. Цель – влияние. Влияние на аудиторию, на общество. Влияние исключительно психологическое, ибо ведущие не наделены административной или иной другой властью, за исключением власти над умами. К психологическим средствам влияния относятся вербальные – паралингвистические и невербальные. Вербальные — это прежде всего слова и их смысл, то есть то, что мы говорим. Паралингвистические — как мы говорим, особенности произнесения речи, слов и звуков. Невербальные сигналы — это язык тела, расположение в пространстве, контакт глаз и прикосновения, запахи и внешность. Сноска 33. Смотреть эту классификацию в Сидренко Елена, указанное ранее сочинение, страница 12. Паралингвистические и невербальные средства могут значительно усилить эффект слов или, наоборот, ослабить его. Порою они способны даже заменить слова. Как мы хорошо знаем, некоторые позы, жесты и мимика настолько красноречивы сами по себе, что использование слов было бы просто избыточным. Поэтому самый простой рецепт победы в публичной дискуссии следующий. Чувствуйте себя уверенно, ведите себя так, будто правда на вашей стороне. И это чувство передастся зрителям и слушателям. Совет не лишен смысла. Исследование свидетельских показаний в судах показало, что присяжные более склонны верить показаниям тех свидетелей или специалистов, которые преисполнены уверенности. Сноска 34. про тканец указанное ранее сочинение, страница 178 Известно, как выглядеть уверенным в себе. Спокойный тон, уверенная речь, устойчивая поза, несуетливое поведение, легкая улыбка. Такое поведение вызывает впечатление правоты и убеждает людей. Обратите внимание, в данном случае речь идет о паралингвистической составляющей и невербальном поведении, что не так сложно сымитировать. К сожалению, для многих политиков и медиаинтеллектуалов одной внешности и статурности пост для успеха все же недостаточно. Именно слово остается главным инструментом влияния. Его слово можно использовать в рациональной дискуссии, а можно в манипулятивных целях. Думаю, нетрудно догадаться, каким образом его чаще всего используют в масс-медиа. Еще раз напомню, люди воспринимают телевидение, включая аналитическую информацию, в первую очередь как отвлечение и развлечение, Информация получается преимущественно окольным путем. В этом смысле преобладание манипуляции над рациональным обсуждением запрограммировано. Возможны различные классификационные подходы к манипуляции. Однако, как бы они ни отличались, существо самой манипуляции трактуется различными специалистами практически одинаково скрытое сознательное воздействие с целью повлиять на мысли, сознание и поступки людей в интересах инициатора, инициаторов влияния. Упрощенно манипуляцию можно разделить на логические уловки, апеллирующую к уму псевдорациональную аргументацию, и психологические уловки, влияние на психоэмоциональную сферу. Логические уловки построены на сознательном нарушении формальной логики и или ее передергивании, частенько используются в дискуссиях и переговорах, но не только. Служат, как и любая манипуляция через и посредством СМИ тому, чтобы люди поверили, что сами пришли к тем выводам, к которым их подталкивают путем искажения логического мышления основаны на слабости человеческого мышления, присущих человеку дефиците логики и знаний, неготовности в этом признаться, а также на характерной для людей завышенной самооценке. Вот яркий пример к характеристике «ветхого человека». В кавычках. Известный российский гея-борец, депутат городского собрания, в публичной дискуссии апеллирует к святоотеческой литературе, обильно цитируя «отцов церкви». Услышав от оппонента, что он упускает из виду мнение отца Пегидия, на голубом глазу ответствует, что отца Пегидия прочел от корки до корки. «Все бы хорошо, да вот только нет» такого отца церкви, а есть пигидий, как часть анатомии насекомых. С тех пор и носит все депутат среди своих коллег из злоязыких журналистов прозвище «отец пигидий». Вот так с помощью отцов пигидиев и боязни прослыть незнающими манипулируют людьми и отнюдь не только депутатами. Наиболее часто используются следующие логические уловки. Псевдологические выводы. Вам кажется, что безработица – это социальное и антропологическое зло, которого лучше не допускать. Но точно так же думал и Адольф Гитлер. Значит, вы поклонник нацизма. А если вы в придачу еще и вегетарианец, как Гитлер, совпадение – Не думаю. Утвердительные заявления. Выдвижение самоочевидных, не требующих доказательств тезисов, которые могут быть как истинными, так и ложными. Соединенные Штаты вели войны в Афганистане и Ираке. Истинно. США вели эти войны за контроль над сырьевыми ресурсами данных стран. Ложно ибо сырьевые ресурсы Афганистана а. сомнительны, б. неизвлекаемы. Напомню, что подобного рода самоочевидные истины используются в подготовке сцены медиаспектакля. Подобные заявления могут складываться в подбор аргументов, включающих правдивые, сомнительные и ложные утверждения. Комбинация выстраивается таким образом, дабы натолкнуть человека на желательные манипулятору выводы. Соединенные Штаты вели войны в Афганистане и Ираке. США вели эти войны за контроль над сырьевыми ресурсами данных стран. Россия – богатая ресурсами страна. Соединенные Штаты заинтересованы в контроле российских сырьевых ресурсов. Для ослабления России США спровоцировали войну на Украине. В свою очередь, подбор аргументов составляет сердцевину псевдообъяснения. Репортаж, который с помощью компьютерной графики, впечатляющего изобразительного ряда, мнений говорящих голов, и все это под аккомпанемент тревожной музыки, наглядно объясняет и показывает, как Соединенные Штаты сжимают кольцо анаконды вокруг Российской Федерации. Главное в объяснении, что оно должно быть красочным, дабы удержать внимание, простым и наглядным. У вас возникают сомнения в резонности данных аргументов? Вот оппозиция утверждает, что Америка нам не друг, а враг. Что ж, для интеллектуально упорствующих и обманутых в кавычках оппозицией можно заранее сформировать аргументированное опровержение. Готовится оно посредством того же самого приема подбора аргументов. Запад находится в многовековом конфликте с Россией. Селективно приводятся исторические факты. США всегда стремились к контролю мировых ресурсов. Селективно приводятся исторические факты. На новом историческом витке конфликт России и Запада возобновился. Кодерат демонстрандум. После этих квазинаучных выкладок, апеллирующих к истории, геополитике и мнению экспертов, Сомнений у аудитории остаться не должно. А если они остаются, то, может быть, вы не обманутый, а сознательный приспешник пятой колонны? Ведь только внутренние враги России могут полагать Запад союзником или не врагом, забывая многовековую историю нашего противостояния. В общем, смотри «Прием». В общем, смотри прием «Псевдологический вывод». И эта телевизионная история и истерия может продолжаться довольно долго. Цель психологических уловок в том, чтобы, сыграв на психоэмоциональных струнах человека, ввести его в нужное манипулятору состояние. Обычно используют такие психологические мотивы, как личное тщеславие и национальная гордость, Страх и стыд, жадность. Чем проще, тем лучше. Национальная гордость — это и инобытие той самой этнической идентичности, о которой я упоминал во второй главе, и которая в силу биологической составляющей особенно чувствительна к любым подзадориваниям, оскорблениям, намекам и лозунгам. Поставьте под сомнение историческое величие, культурную самобытность и великолепное будущее любой, даже численно небольшой и не очень удачной в истории этнической группы, и столкнетесь с яростным отлупом. Выскажите комплимент этой же группе, и если он оказался удачным, вы вправе рассчитывать на поддержку этой группы своего послания. Предположим, Вам надо подавить оппонента во время дискуссии, скомпрометировать представляемую им точку зрения. Для этого надо вывести его из эмоционального равновесия, высмеять, продемонстрировать аудитории его неадекватность. Как это сделать? Элементарно, Ватсон. Вот именно. Постоянно давайте понять репликами с нисходительной улыбкой и выражением лица что оппонент повторяет банальности, общие места, а то и несет откровенные глупости. Человек, впавший в раздражение, и в самом деле может сказать глупость, сделать непродуманное заявление, и в любом случае аудитории он покажется неадекватным. Прием так и называется – раздражение оппонента. Детские подколки не работают? навести на оппонента ярлык. «фашист», «пятая колонна», «гей». В общем, нужно подставить. Тем самым вы заставите его оправдываться и нервничать, обрекая на оборонительную позицию. Этот прием очень широко используется некоторыми говорящими головами отечественного телевидения. В отсутствии у них аргументов и слабости позиции, они тут же переходят в наступление – полагая оскорбление и брызгание слюной, достойной заменой интеллектуальных аргументов. Психологические равно и логические уловки не исчерпываются вышеперечисленными. Один их перечень составляет пару-тройку дюжин. Сноска 35. Более-менее подробное перечисление и краткое описание логических и психологических уловок можно найти в книге «Дзялошинский и М. Манипулятивные технологии в СМИ». Учебно-методическое пособие для студентов факультета журналистики, Гуманитарный институт Москва, 2006 год. При этом стоит иметь в виду, что хороший профессионал настолько динамично меняет свои речевые тактики, что один прием плавно перетекает в другой, а его сменяет третий. При этом сам инициатор манипуляций нисколько не задумывается о том, какой именно прием он использует, как этот прием называется и чему служит. В противном случае он бы оказался в положении пресловутой сороконожки, задумавшейся над тем, с какой именно ноги она начинает ходить, и после этого запутавшейся в собственных ногах. Профессионализм в том и состоит, чтобы манипулировать, как петь, интуитивно выбирая тактики и приемы, способные в данной ситуации обеспечить максимальное влияние на аудиторию. Но при всей ограниченности поведения ведущего он отдает себе отчет в том, что и для чего он делает. Манипулятор действует осознанно и прицельно. Хотя бы несколько слов стоит сказать о так называемом чудо-оружии психологического влияния нейролингвистическом программировании НЛП. Мнения на его счет прямо противоположны. Ряд школ и авторитетов психологии и психотерапии полагают НЛП-мифом, скрывающим пустоту дымовой завесой. Противоположный полюс – возникшая вокруг НЛП-секта, адепты которой полагают нейролингвистическое программирование разновидностью магического искусства. Здесь они питаются амбициями создателей системы Ричарда Бендлера и Джона Гриндера, чья основополагающая книга так и называется «Структура магии». Определение «магия», «магический» частенько встречаются в книгах, посвященных НЛП. С одной стороны, это намекает на чудодейственный характер системы нейролингвистического программирования. С другой, в искусстве, тем более магическом, проверка достоверности и эффективности выглядит затруднительной. Может, вы просто не учились в Хогвартсе, поэтому у вас и не получается. Я думаю, было бы разумно, отказавшись от обеих крайностей, признать, что НЛП в действительности представляет собой не более чем набор приемов и методов манипулирования, псевдологических, и психологических уловок. В этом смысле НЛП не представляет собой ничего качественно нового. Просто авторам и адептам этого подхода удалось, и отчасти все еще удается, умело мистифицировать публику. Можно сказать, что реклама и продвижение НЛП оказались более эффективными, оригинальными и изобретательными, чем само содержание чудо оружия. Тем не менее, на одном из приемов нейролингвистического программирования я хотел бы специально остановиться ввиду его активного использования в отечественном медиаманипулировании. Речь идет о так называемой возрастной регрессии. Этот прием основан на следующем психологическом механизме: При погружении человека в образы прошлого, подчеркну, ностальгического, приятного прошлого, его логику-дискурсивное сознание разрушается, и в этот момент человек открывается влиянию извне. Думаю, что почти любой из читателей испытал на себе, что встреча со школьными и институтскими друзьями, сопровождающаяся перебиранием общих воспоминаний, нагоняет легкую, светлую грусть и приятное настроение. В этот момент мы открыты, благожелательно настроены, а голос разума и обычная настороженность засыпают, умолкают. А ведь человека можно ввести в такое состояние намеренно, показывая ему фотографии времен детства и юности, заинтересованно и живо обсуждая его воспоминания. Достаточно показать им фильмы времен их молодости. Или организовав концерт из песен тех лет, когда сами зрители были моложе, девушки красивее, волосы пышнее, небо голубее, а водка крепче. Напомню, какой бешеный успех имел первый новогодний 1 января 96 -го года проект ОРТ Старые песни о главном. Неспроста, ох, неспроста! Константин Эрнст возглавил ОРТ. Это дань не только его профессионализму, но в первую очередь его чутью, редкой интуитивной способности угадать и почувствовать массовое настроение еще до того, как оно успело оформиться. А когда люди расслабятся и будут благодушно настроены, сразу после показа фильма напомнить им, за кого надо голосовать. Понятно, что в нашем случае речь идет о фильмах советской эпохи и о людях, чья молодость пришлась на то время. Первым этот прием в политических целях стал активно использовать в своих избирательных кампаниях Геннадий Зюганов, лидер российских коммунистов. Однако в нулевые годы техника возрастной регрессии была монополизирована властью. Для Кремля возможность ее активного использования открылась только после ухода Ельцина, чьей доминирующей идеей был разрыв с советским прошлым. Поэтому в его случае использование старых фильмов было как-то не с руки. А вот для Путина, чья идеологическая платформа носила и носит синкретический, читай, всеядный характер, использование советского культурного наследства – было более чем приемлемо. Более того, оно само собой напрашивалось. По удивительному совпадению, биография Путина, как бильярдный шар в лузу, укладывается в рамки культового советского сериала «17 мгновений весны». Главный герой – штандартер фюрер СС, армейский эквивалент, полковник Штирлиц, под личиной которого скрывается советский разведчик Максим Исаев. Владимир Путин, разведчик, служил в Германии, имеет звание полковника. Ну и, конечно, работая в городской администрации либерала Собчака, а затем в администрации антикоммуниста Ельцина, Владимир Путин, подобно Максиму Исаеву, таил свои подлинные намерения и цели, ожидая подходящего часа, для начала восстановления России. Последняя фраза – пример того, как массовое сознание само додумывало за Путина его биографию и мотивацию. Молодому президенту России даже не надо было ничего говорить и объяснять. Общество, подготовленное советской массовой культурой, творило из Путина миф, проецируя на него – Собственные надежды, ожидания и страхи. Хотя за прошедшие 15 лет первоначальный и стартовый миф о Путине поистерся, чекистский след в его имиджевой легенде все равно сохраняется. Правда, в отличие от начала нулевых годов, он живет не сам по себе, а держится на плаву благодаря постоянной медийной накачке. Это, например, усердно распространяемое мнение о хитром плане Путина и президенте, который постоянно всех переигрывает. В данном случае, возможна любопытная интеллектуальная спекуляция на тему, как модернистские мифы, а миф о чекисте, конечно, модернистский, ведь его исторический возраст попросту детский, перекликаются с древними мифологическими историями переигрывающий всех Путин, современная реплика скандинавского бога-хитреца Локи. Медийная мифология безальтернативного президента, удерживающего Россию от якобы накатывающегося на нее вала цветных революций, внешних вызовов и внутренних угроз, вызывает в памяти богословскую концепцию катехоуна, препятствующего окончательному торжеству зла и противостоящего антихристу. Слишком мудрено? А вспомните, какими красочными штрихами российская пропаганда живописует современный Запад. Садом и Гоморра, постоянно злоумышляющие против богоспасаемой России. Россия против впавшего в богоотступничества мира. Это политологическая концепция, в основе своей, безусловно, эсхатологическая. Так что фигура Катихона более чем уместна. В чем ценность приема возрастной регрессии для власти? Легко понять, если мы вспомним, какой электорат в России самый дисциплинированный и конформистский одновременно. Это пенсионеры и вообще люди старшего возраста чья молодость и лучшие годы пришлись на советскую эпоху. А квинтэссенцией этих идеализированных, сентиментальных и отфильтрованных воспоминаний выступают как раз в советские фильмы. Бесперебойная выплата пенсий, их номинальное регулярное повышение обеспечивают материальную привязку пенсионеров к власти. Советские фильмы, патриотическая риторика – легитимируют власть в глазах пенсионеров символически и культурно. То есть голосовать за действующую власть нужно не только в силу материальной зависимости, но и потому, что она говорит правильные слова и вызывает приятные эмоции. Вот посмотрели вы добрый старый советский фильм, окунулись в приятные воспоминания, посветлели сердцем и обмякли душой, А сразу же вслед за фильмом покажут предвыборный ролик той самой единственной и главной партии, которой вы обязаны регулярной пенсией и добрыми фильмами. Или же начнется новостной выпуск, где партия представлена громадьем своих добрых дел. Садики там, школы, больницы, дороги, пенсии. Вот как для народа старается. Как же за нее, родную, не проголосовать? Если я и утрирую, то совсем немного. Но здесь важно понимать следующее. Возрастная регрессия сама по себе не несет никакого послания. Она лишь открывает возможность для осуществления влияния. То есть для того, чтобы послание было успешно воспринято. Итак, если рассматривать НЛП как название манипулирования, то некоторые из его приемов могут успешно использоваться не только в межличностной коммуникации, но и в массовой. Напомню, что главная проблема главы – надежность коммуникатора. Надеюсь, теперь читателям стало понятно, что масс-медиа обладают колоссальными возможностями по части фабрикации добросовестности и компетентности коммуникаторов. И что для СМИ удобнее и легче лепить говорящих голов под свои потребности и вкусы публики, чем иметь дело с добродетельными людьми и или неангажированными профессионалами своего дела.